Восьмой день. Новый мир. Новый мир строился в Египте, где воздвигали гигантские пирамиды за счет рабского труда. В это время Мерниптах, сын Рамсеса II, угнетал еврейский народ до тех пор, пока Моисей не услышал послание от Верховного Отца. «Моисей, я покажу тебе, какая участь ждет твой народ, если ты не выполнишь мою волю». — Что ты хочешь, чтобы я сделал? — Приди к фараону и скажи ему, чтобы он освободил твой народ от рабства, иначе египтяне навлекут на себя страдания. — Я совершу задуманное тобой. Моисей не предполагал, что новый мир будет разрушен волей Создателя, если его народ не будет свободным. Но он понял, что настоящий новый мир ждет их впереди, в их новом доме. Моисей поднимался по ступеням во дворец фараона, чтобы сообщить ему весть верховного отца. «Сын великого фараона, ты должен выслушать меня», — сказал Моисей и преклонил колени. «Мой друг, я слушаю тебя», — ответил Мерниптах и велел Моисею подняться с колен. «Ты знаешь, как мне дороги стены этого дворца, где твой отец служил египетскому народу». — Но ты осознаешь, благодаря кому построены эти стены? — Благодаря рабам, — грозно сказал Мернептах. Так последуй воле Вседержателя Нового Эдема и сними рабские кандалы с еврейского народа. — Да кто ты такой, чтобы мне указывать, как мне поступать со своими рабами? Ты просто слуга, и твой бог не властен надо мной. Я сам воплотившийся бог. — с ненавистью произнес Мирнептах Тогда египтянины влекут на себя гнев Верховного Отца. — Я встречу его со своими войсками, чтобы рассечь ему горло. Чем больше Мирнептах противился воле Верховного Отца, тем больше страданий переносили египтяне. Тогда в тайне Моисей вывел еврейский народ из Египта, чтобы спасти их от гибели и найти обетованную землю. В ярости Мерниптах со своим войском бросился искать бежавших рабов. На берегу Красного моря Моисей вместе со своим народом просил помощи у Верховного Отца, когда фараон приближался на конницах к ним, чтобы совершить отмщение. Тогда Верховный Отец развел море, и еврейский народ направился к Спасительному берегу на другой стороне моря. Фараон последовал за ними и утонул вместе со своим войском в море. Моисей же выполнил волю Верховного Отца, и на горе Синай они разговаривали друг с другом последний раз в этой эпохе. «Моисей, твои заповеди будут нести люди, чтобы через века они вошли в мое царствие». — Верховный Отец, когда этот момент настанет? — Когда ангелы протрубят, и мой голос услышат все народы планеты Земля, то я снизойду с небес и открою врата в Царствие Небесное. — Да будет так, и пусть слава о тебе разойдется по всей Вселенной. — Верховный Отец, что ждет меня и мой народ? — Будущее.